Глава 33 Дни текли медленно, как густой мед, стекающий с веретена. Горький мед. Каждое утро я начинала с пасеки. Утренний воздух был напоен ароматом цветущих лип, и пчелы, мои маленькие труженицы, уже с рассветом начинали свою важную для нас всех работу. Добрый и живой гул наполнял все вокруг каким-то особенным теплом. Я обходила ульи, осторожно снимала крышки и заглядывала внутрь. Рамки, аккуратно расставленные внутри, уже наполовину были заполнены янтарным нектаром. Пчелы гудели, словно рассказывая мне о своих успехах. Я проверяла, достаточно ли у них корма, не появились ли признаки болезни. Даже мельчайшие недочеты, могли стоить мне целых семей. Пока что все было в порядке. Наши пчелки работали без устали, и я чувствовала гордость за них. Да что там, и за себя тоже. Улии, которые я сколотила еще прошлым летом, теперь периодически нуждались в дополнительном уходе. Некоторые из них требовали ремонта. Трещины, образовавшиеся от суровой зимы, нужно было заделать смазать расплавленным воском, смешанным с золой. Время от времени я подходила к изгороди, чтобы рассмотреть дальний край леса, где так часто бродили мы с Колей. Эти прогулки теперь казались мне сном, хотя они были совсем недавно. «Скоро», — шептала я себе, — «скоро все изменится». Однако мое сердце не могло полностью отдаться только работе, Как бы ни было много дел, домой я старалась возвращаться пораньше. Меня ждал батюшка. Он лежал в своей комнате, которая теперь превратилась в маленький мир, полный одинаковых бесконечных забот и тихих надежд. Лицо Рахманова, обычно такое строгое и гордое, теперь выражало лишь усталость. Но я видела, как глубоко он чувствует все происходящее вокруг. Глаза батюшки хоть и затуманенные болезнью, продолжали хранить ту самую искру, которая когда-то помогла ему завоевать сердце Лауры. Подвижки в здоровье князя пока что были незначительны, но я старалась сделать все, чтобы каждый день мы с ним добивались каких-нибудь результатов. Сначала это были совсем простые движения. Я помогала ему шевелить пальцами, сгибать и разгибать руку. Потом мы перешли к более сложным упражнениям. Я садилась рядом с ним, брала его руку в свои и медленно, осторожно поднимала ее вверх, затем опускала. Это была гимнастика, которую я увидела когда-то еще в прошлой жизни, по телевизору. Он работал на кухне фоном, а я посматривала, когда лепила пельмени, думая о том, куда же подевался пульт. Искать было лень. Так всю передачу и просмотрела. Вот когда оно пригодилось. Батюшка с трудом поднимал правую руку, затем упускал ее обратно. Левая сторона его тела вот уже третью неделю оставалась неподвижной. Но однажды утром я заметила, как он слегка пошевелил пальцами. Это было настоящим чудом. Я схватила его руку и поцеловала ее, едва сдерживая слезы. «Батюшка!» смотрел на меня своими большими усталыми глазами, и в них читалась благодарность. Он не мог говорить, но я чувствовала, что эта маленькая победа значила для него. После гимнастики я садилась рядом с его кроватью и начинала читать. Книги, которые я выбирала, были разными. Иногда это были старинные летописи, иногда стихи, а иногда просто рассказы о далеких странах. Чаще всего, Томик Разма Роттердамского «Разговоры дружеские», как значилось на обложке. Батюшка слушал эту книгу более внимательно. Я вообще замечала, как его взгляд становится чуть живее, когда читала что-то особенно интересное. Также он любил, когда я рассказываю ему о своих делах на пасеке, о том, как пчелы собирают мед, как я помогаю им, как мы работаем вместе с Лукерией и Тимофеем. Я чувствовала, что эти рассказы отвлекают его от тяжелых мыслей, и потому старалась говорить как можно больше. Иногда батюшка смотрел на меня особенно пытливо, словно задавая немой вопрос. Я понимала, что он хочет знать. Однако порадовать мне его пока что было нечем. Каждые два дня Тимофей отправлялся на почтовую станцию, чтобы проверить, не пришло ли письмо от Николая. Коля обещал написать, как только у него появятся новости, и потому каждый раз, когда Тимофей уезжал, я с нетерпением ждала его возвращения. Но дни шли, а письма все не было. Я старалась не показывать своего беспокойства, но внутри меня все сжималось от тревоги. Что, если с ним что-то случилось? Что, если он не сможет вернуться? Прошло три недели, прежде чем Тимофей, наконец, Привез долгожданное письмо. Это случилось как раз в тот день, когда батюшка впервые пошевелил левой кистью. Я взяла конверт дрожащими руками и быстро сломала сургуч. Сердце билось так сильно, что я едва могла разобрать слова. Николай писал, что из-за бюрократии получение документов затягивается. Он был записан на прием к начальнику канцелярии и ждал своей очереди. Оля обещал сделать все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. В конце письма писал. «Сердце мое рядом с тобой. Жду момента, когда смогу сказать всем, что ты моя невеста. Я очень люблю тебя и жду нашей встречи». Эти слова согрели мне душу, и я почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Ничего. И это тяжелое испытание мы тоже преодолеем». Я сразу же села писать ответ. В письме рассказала подробно, что батюшке стало немного лучше. Описывала события каждого дня. Мне так не хотелось заканчивать это письмо. Я как будто говорила с Колей, держа его за руку и глядя в родные глаза. Перейдя на третий лист, я вздохнула, задумавшись, что добавить. Несколько капель упали с пера на бумагу. Я тоже очень жду нашей встречи, Коленька. Обнимаю тебя, любимый. Возвращайся скорее. Твоя навсегда, Полина. Письмо было готово, и я уже было собиралась отнести его быстренько Тимофею, чтобы тот отвез письмо на почтовую станцию с утра пораньше, как вдруг в комнату вошел слуга. Он поклонился и сказал. «Княжна, батюшка, кажись хочет вас видеть». Я сразу же пошла к отцу. Он лежал в своей постели, и его глаза были полны беспокойства. Я подошла к нему, взяла его руку и спросила. «Батюшка, что случилось? Вам что-то нужно?» Он не мог говорить, но взгляд был таким выразительным, что я поняла, ему действительно что-то нужно. Так и не поняв его, я начала готовить батюшку к вечернему умыванию, как делала это каждый день налив таз теплой воды, смочила рушник и осторожно начала протирать его лицо. В это время я рассказывала ему о письме от Николая, о том, что он скоро вернется. Но дела там идут медленно. «Батюшка», — говорила я, — «Николай пишет, что из-за бюрократии все затягивается, но он обещает вернуться, как только оформит дворянство. Он очень хочет увидеть всех нас». Я отложила рушник и наклонилась к отцу, чтобы поправить подушку. И вдруг услышала его еле слышный, тихий, хриплый голос. «Оля, пусть, крати, эско!» Я замерла. Сердце зашлось так, что я едва могла дышать. Батюшка смотрел на меня, распахнув широко глаза. «Нет, мне не почудилось». Его губы шевелились, и он снова попытался что-то сказать. «Коля, Рати, Эско...» «Батюшка, что вы хотите сказать? Повторите, пожалуйста!» Он снова попытался произнести те же слова, но голос его был слишком слаб. Я сидела рядом, держа его руку, и пыталась разобрать произнесенное. Повторяла слово за словом, угадывая. «И вдруг до меня дошло!» Он говорил о Ратиевском. Николай должен обратиться к Ратиевскому за помощью. «Батюшка», — прошептала я, — «вы хотите, чтобы Николай обратился к Ратиевскому? Чтобы он помог ему с документами?» Он слабо кивнул, и в его глазах появилось облегчение. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Батюшка заговорил. Впервые за столько времени он смог произнести, пусть и невнятно, но все же несколько слов. Это было второе чудо за сегодня. «Спасибо, батюшка», — прошептала я, целуя его руку. «Спасибо. Я все сделаю. Я напишу. Теперь все будет хорошо. На своих ногах и встретите». Я отложила рушник и поспешила к себе, чтобы закончить письмо. Сердце мое было переполнено радостью. «Батюшка поправится». Это было самое главное. Главное, процесс пошел. Я села за стол, взяла перо и сделала приписку. «Коленька, большая радость. Батюшка заговорил только что. Он сказал, что тебе нужно обратиться за помощью генералу-вагенмейстеру Петру Федоровичу Ратиевскому. Это хороший друг отца. Он точно знает, как ускорить процесс с документами. Пожалуйста». «Сделай это как можно скорее». Я сложила письмо, запечатала его и побежала в Медовый дом. Тимофей с лукерей еще не спали. «Тимофей», — сказала я, задыхаясь, — «это письмо нужно отправить как можно скорее, прямо с утра. Оно очень важное». Тимофей взял у меня конверт и пошел к выходу. «Да ночи уж там буду. Чего утра ждать?» Я осталась с лукерией, которая обнимала и гладила меня, успокаивая. У меня по щекам бежали слезы, но это были слезы радости и облегчения. Батюшка заговорил, «Николай скоро вернется, все будет хорошо».